Природные явления. Зачем падают звезды? Червяк забрался на самую макушку высокого дерева, завернулся в засохший лист, как в уютный плед, и стал смотреть на звезды. Сначала они загорелись в вышине, Затем стали медленно плыть в черном бархате ночи. И вдруг одна звезда сорвалась с неба и бесшумно скатилась вниз. «Не успел», — выдохнул червяк. «Что ты тут делаешь?» — спросил паук, который плел паутину в изгибе ветвей. «Смотрю, как падают звезды». «А зачем?» — удивился паук. «Чтобы загадать желание. Больше всего на свете я хочу научиться летать». Паук захохотал так, что его паутина лопнула. «Хе, вздор! Ха-ха-ха!» Наконец успокоился он. «Звезды никогда не падают и не исполняют желаний. Высоко над землей летают кометы, такие жирные небесные мухи. Они сталкиваются друг с другом и вспыхивают, распадаясь на сотни чешуек. А всякие мечтатели вроде тебя». «Принимают их осколки за звезды». «Получается, мое желание никогда не исполнится», — огорчился червяк. «Никогда», — довольно проговорил паук и снова начал плести сети. «А я считаю иначе», — возразила бледноликая луна. «Она давно забралась на небо и слышала весь разговор. Ты преодолел огромный путь». Заполз на вершину самого высокого дерева. И все для того, чтобы помечтать. По-моему, это восхитительно. Дожди своей удачи, загадай желание и спускайся вниз. И там на земле делай все для того, чтобы оно осуществилось. Как говорят у нас на небе, на звезды надейся, а сам не плашай и луна спряталась за тучу. Червяк еще долго смотрел на звезды, наконец увидел падающий огонек и загадал свое самое важное, самое заветное желание. А потом спустился вниз и много дней усердно трудился. Он сплел себе уютное гнездышко, забрался внутрь и уснул, а когда проснулся, не узнал себя. Из неуклюжего червяка он превратился в прекрасного мотылька. Расправил крылья и полетел. Он порхал всю ночь в лучах бледноликой луны и был очень счастлив. А паук все так же ворчал в своей паутине. Ночное небо в ясную погоду похоже на волшебный ковер. Если повезет, можно заметить удивительные природные явления, падающие звезды. В этот момент принято загадывать желание. На самом деле падают не звезды, а метеоры, осколки небесных тел. Проходя через слои воздуха, они загораются и напоминают звезды. Как ласточки предсказывают дождь. ты послышались тоненькие голоса незабудок. «Если дождя не будет еще несколько дней, у нас появятся морщины», — проговорили Анютины глазки. «А мы совсем засохнем», — проворчали примулы. «Господин нарцисс, вам не видно ласточек? Они первыми узнают о дожде», — осведомился Плющ. «Глупости!» — проговорил нарцисс. «Суеверие. Эти суетливые щебетуньи понимают меньше нашего. Их носит ветром». «А вот и нет», — не согласился Вьюн. «Эти великие предсказательницы живут рядом с человеком, строят гнезда под самой крышей. Им очень важно, чтобы крыши не протекали, поэтому ласточки всегда сообщают людям о приближении ненастия». Низко летают перед дождем. -ха -ха -ха! Засмеялась лягушка, которая слышала весь разговор. Они делают это не ради уюта и комфорта, и не для того, чтобы вы называли их волшебницами, а ради вкусного обеда. Уж я-то знаю, поверьте. Как удивились все. Перед дождем воздух становится густым и влажным. На мушках, комарах и всяких крылатых созданиях оседают мельчайшие капельки воды. Крылья становятся тяжелыми и приходится летать ниже к земле. А ласточки, как и лягушки, очень любят полакомиться насекомыми. Вот и спускаются вниз за неуклюжей добычей. Люди заметили это и наделили птиц необычными способностями. Ква! Довольно добавила лягушка и облизнулась показывая лапкой на суетящихся у земли птиц. «Скоро начнется пир!» — провозгласила она. «Скоро начнется дождь!» — обрадовались цветы. Если внимательно наблюдать за повадками животных, можно научиться предсказывать погоду. Низко летают ласточки и громко квакают лягушки к дождю кошка свернулась клубком жди похолодания собака развалилась на траве быть дождю сильным ветром такие предсказания называются приметами приключения снежинки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 Вот было бы хорошо, если бы зимы никогда не было. Только лето и осень. Лучше весна и лето, — не согласилась муха. Осенью я злая, спать хочу. А весной хорошо. Солнышко пригревает. Так не бывает, — возразила сорока. Я высоко летаю, все знаю. Земля наша круглая, ходят по ней четыре волшебницы. Первая весна с букетом цветов. «За ней лето с ягодами, потом осень, венки из рыжих листьев, а следом зима с метелями да стужами. Идут они ногами, землю толкают, и земля вертится. То одним, то другим боком к солнцу поворачивается. Вот и сменяют времена года друг друга». «Нет», — не поверила муха. «Откуда тогда берется бабье лето?» «Получается, ушло оно, избушку на замок закрыло». А потом, как вспомнит, батюшки, я же самовар выключить забыла. И бегом обратно. У нас из-за этого тепло посреди осени, так что ли? А что?» — кивнула сорока. «Моя бабушка часто все забывает, возвращается по пустякам, поэтому такое лето у нас бабьим называют, а в других странах — старушечьим». «Может, это вообще никуда не уходит, а просто становится старше?» Задумчиво проговорил ежик? Как это? Не поняла муха. Вот так. Лето это повзрослевшая весна, а осень постаревшее лето. А зимой тогда что? Уточнила сорока. Зимой лето спит. Объяснил еж. Как мишка в берлоге, а придет время проснется отдохнувшее. Выходит тогда и зимы нет? «Догадалась муха. Одно бесконечное меняющееся лето?» «Выходит, что так», — согласился ёж. «Нет», — расстроилась сорока, — «без зимы нельзя. Зимой красиво всё сверкает, и природа отдыхает, сил набирается». «Получается», — обрадовался ёжик, — «это хорошо, что у нас и весна». И лето, и осень, и зима. Все есть, всему свой черед и свое время. Планета Земля любит путешествовать. Она обходит Солнце, да еще при этом кружится вокруг себя. Путь вокруг Солнца занимает целый год. За это время на планете сменяются четыре времени года. Зима, весна, лето и осень. Зимой холодно, идет снег. Весной звенит капель, расцветают подснежники. Летом растут и созревают овощи и фрукты. Осенью идут дожди и желтеют листья деревьев. Каждое время года по-своему красиво. Зачем нужна лунная дорожка? Наступила ночь Крабик выбрался из укрытия и поспешил к океану Над водной гладью висела луна Она сияла в вышине, как панцирь гигантской белой черепахи Малыш очень торопился Но вода ушла далеко от берега, начался отлив. Луна притягивала ее, как магнит. Только к середине ночи путешественник добрался до волн. Они шумели и резвились на просторе. И от самого горизонта к ногам малыша протянулась по воде светящаяся тропинка. «Вот бы-то бежать по этой дорожке до середины океана». Мечтательно проговорил Крабик и сделал первый шаг. Волна подхватила его, отбросила обратно и прошептала. «Свет — это отражение луны, по нему нельзя ходить!» «Нет», — не поверил Крабик. «Луна круглая, полоска длинная, как песчаная коса, что ведет далеко в море». «Ночное светило отражается в каждой волне» что торопится на берег, поэтому на воде появляются сотни, тысячи лун, — засмеялась волна. Они дробятся и сияют, превращаясь в сверкающую тропинку. У каждого, кто смотрит на океан в ясную ночь, своя лунная дорожка. — Зачем мне дорожка, по которой нельзя гулять? — загрустил крабик и повернул обратно. Но тут начался прилив. Вода захлестнула путешественника, и он стал медленно опускаться на дно. «Как я теперь вернусь домой?» — заволновался малыш. «Зыбкий свет больше подходит для морских путешествий, чем для пеших прогулок. Держись за меня!» — проговорил кто-то. Крабик увидел дельфина. И схватился за блестящий плавник. Друзья понеслись по лунной тропинке, поднимая кучу серебристых брызг. Всю ночь они катались в лучах полной луны, а под утро дельфин доставил малыша к дому. «Спасибо», — поблагодарил крабик нового друга, и, помолчав, добавил, «Знаешь, сегодня у нас была одна дорожка на двоих». Это гораздо интереснее, чем иметь свою собственную. А когда одна дорожка на двоих, это называется дружба, — согласился дельфин. Приходи, я буду ждать тебя каждую ночь. Я приду, — пообещал крабик и поспешил домой. А его лунная дорожка попрощалась со своей спутницей и послушно зашагала следом. Луна умеет делать настоящие чудеса. Каждую ночь она притягивает к себе воды морей и океанов. Они уходят от берега. Так происходит отлив. Утром вода возвращается на место, начинается прилив. А еще луна красиво отражается в волнах. Кажется, что от нее начинается волшебная дорожка. Для каждого своя. «Как достать до неба». Котенок-рыжик лежал в траве и смотрел на облака. «Вот бы дотянуться до неба!» — произнес малыш. И вдруг почувствовал робкое прикосновение. Словно кто-то незримый погладил его по голове. «Кто ты?» — удивился мечтатель. «Я воздух», — представился невидимый собеседник. «А где ты?» — огляделся котенок. «Я повсюду», — зашелестел незнакомец. «А почему я тебя не вижу?» — растерялся малыш. «Потому что я прозрачный». Просто ответил воздух. Рыжик протянул лапу и попытался дотронуться до того, с кем говорил. Но никого не поймал. — А зачем ты нужен, если тебя не видно? — удивился котенок. — Я твой друг. — А зачем нужен друг, если его нельзя увидеть и обнять? — огорчился малыш. — Чтобы всегда быть рядом, — прозвучал ответ. — Как это? — не понял Рыжик. Я, как теплое одеяло, Укрываю землю, Ночью защищаю от холода, А днем от перегрева. Если я исчезну, Солнце станет таким горячим, Что все льды растают, Рейки закипят. Я забочусь обо всех и о тебе. Обо мне? Не поверил котенок. Да, ты мной дышишь. Если меня не станет, «Ты задохнешься!» Малыш задумался и долго молчал. «Почему же мы тебя не замечаем?» Наконец спросил он. «Потому что я очень вежливый и деликатный!» Улыбнулся воздух. «Когда ты идешь, я расступаюсь, освобождая место. Но если ты побежишь...» «Я не успею отойти, ты сможешь меня почувствовать!» Котенок подпрыгнул и побежал, и сразу ощутил, как кто-то обнял его со всех сторон. Малыш остановился и махнул лапой, и тут же почувствовал чьё то дружеское рукопожатие. До самой ночи котенок и воздух играли в салки, а когда набегались, невидимый друг сказал... Тебе пора. На прощание я открою секрет. Подними лапу и достанешь до неба. — Как это? — растерялся Непоседа. — Потому что небо — это я! — просто ответил воздух. — Вот оно что! — удивился котенок, попрощался с другом, посмотрел на облака и подумал самые главные вещи на земле не замечаешь но если они исчезнут становится очень плохо а еще рыжик размышлял о том что небо всегда рядом даже если ты думаешь что оно далеко нашу планету окружает огромный слой воздуха это атмосфера без нее никто бы не выжил ни животные ни растения не человек. Атмосфера защищает нас от горячих солнечных лучей и космических тел. У ней формируются тучи с дождем и снегом. Небо также атмосфера. Достаточно поднять руку и достанешь до неба. Где находится край света? Белый медвежонок вскарабкался на самый высокий айсберг и посмотрел вдаль. Даль была белая, как он сам. А что находится за той далью? спросил малыш старого моржа, что дремал поблизости. Другая даль, ответил морж. А за другой далью? не отступал медвежонок. Новая даль «А за новой!» — не унимался косолапый. «Если все время идти вперед и никуда не сворачивать, в конце концов придешь на край света». <свят> Зевнул Морж и повернулся на другой бок. А медвежонок пошел искать край света. Вскоре перед ним открылся бесконечный океан. «Наверное, это и есть край света?» — спросил он, Огромного кита, чья спина мелькала в водной глади «Нет!» — усмехнулся кит «Океан — это не край света, а его начало Потому что земля держится на трех китах Садись на меня! Отвезу тебя на берег!» Путешественник пересек океаны и оказался в неведомой земле Кругом было солнечно и тепло. — Это и есть край света? — спросил малыш у семейства слонов. — Нет. — покачали головами великаны. — Это ее начало. Испокон веков земля лежит на четырех великих слонах. И медвежонок поспешил вперед. В горячих песках. Он встретил большую старую черепаху. «Это и есть край света?» — спросил он. «Слоны сказали, что земля держится на них». «Они стоят на гигантской черепахе. Иди дальше, это не край света, это его начало». Важно ответила старушка. И медвежонок снова отправился в путь. Долгие месяцы он шел или плыл вперед и никуда не сворачивал. Наконец косолапый увидел родной дом, снег и ледяные торосы. — Как же я оказался здесь, если все время двигался вперед? — удивился малыш. — Выходит, здесь край света? — Нет! — прокричали альбатросы. «Наша планета похожа на огромный снежный ком. Если все время лететь вперед, то в конце концов окажешься там, откуда начал путь». «Поэтому нету земли ни конца, ни края», — догадался медвежонок и поспешил к старому моржу, чтобы рассказать о своем открытии. Давным-давно люди считали, что Земля плоская И держится на черепахе и четырех слонах Или на трех китах Но некоторые ученые пытались доказать, что она похожа на шар Окончательно это удалось подтвердить в XVI веке Испанскому мореплавателю Фернану Магеллану Он совершил первое, известное, кругосветное путешествие. Кто дразнится в горах? Козленок забрался на горную кручу и глянул вниз. Внезапно от скалы откололся кусок. Из грохотом полетел в ущелье. Бум-бум-бум! Зашумел камень. Бум-бум-бум! Гулко повторил тот, кто прятался внизу. «Кто ты?» — крикнул козленок. «Ты-ты-ты!» — ответил невидимый собеседник. «Дразниться нехорошо!» — рассердился упрямец и топнул ногой. «Хорошо, хорошо!» — заспорил кто-то. «Ох О, — проговорил козленок. «Давай драться! Драться, драться!» — обрадовался невидимый собеседник. И малыш стал спускаться в ущелье. Оказавшись внизу, он огляделся. Поблизости никого не было. «Иди сюда!» — закричал он. И тут же услышал ответ с вершины горы: сюда, сюда! Позвал кто-то. Трус! закричал козленок и стал снова карабкаться на скалы. Трус! Тут же ответил таинственный собеседник. Все утро козлик гонялся за невидимым врагом и вернулся домой уставший и сердитый. Что случилось? Забеспокоилась мама-коза. «Он обозвал меня трусом, а сам спрятался в камнях!» «Кто?» — спросила мама. «Тот, кто дразнится высоко в горах!» Коза улыбнулась. «Твой голос громко звучал в ущелье. Он долетал до скала, отражался от них, как фигура в зеркале воды». Люди называют это эхом. Мы величаем мудрым горцем. Никто его не видит, но с каждым он говорит на его языке. Придешь к нему со злом, он ответит тем же. Придешь с добром, он отзовется радостью. Вернись в скалы и подружись с мудрым горцем. Ласково объяснила коза. И малыш побежал обратно. — Привет! — прокричал козленок, забравшись на уступ. — Привет! Привет! — послышался веселый голос. — Давай дружить! — предложил сорванец. Дружи, — Дружить! Дружить! — согласилось эхо. — Как здорово! — обрадовался козленок. — Здорово! «Здорово!» — донеслось в ответ. «Теперь прощай!» — проговорил малыш. «Прощай! Прощай!» — отозвалось эхо. Козленок был счастлив. Он вернулся домой радостный и довольный. «Мама!» — сообщил он. «Я подружился с мудрым горцем!» Коза улыбнулась и ласково обняла сына. Как окунется, так и откликнется, — сказала она. Теперь ты знаешь, как нужно говорить, чтобы получить добрый ответ. Окружающие нас звуки похожи на волны в море. Они плещутся в воздухе и попадают в наши уши. В горах звуковые волны наших слов не могут далеко убежать. Они ударяются о каменные стены и возвращаются к нам. Мы слышим свои же слова несколько раз. Так появляется эхо. Зачем нужен листопад? «Пора готовить теплые постельки для зимовки! Осень пришла!» — сказал лягушонок. «А как ты узнал?» — удивился ежик. «Красиво! Деревья стали красные, оранжевые и желтые!» О как они узнали?» — задумался ежик. «Кто?» «Деревья!» «По погоде!» — сообразил лягушонок. «Нет!» — возразил ежик. «Летом тоже холодно бывает, не в этом дело». И друзья поспешили на большую поляну, где росли разноцветные деревья, чтобы найти ответ на свой вопрос и попросить у великанов новые одеяльца для зимовки. «Как мы узнали, что осень пришла?» Засмеялся красавец Клен. Дни стали короче, а ночи длиннее, света меньше. «Свет для нас самый главный друг», — добавила осинка. «Он помогает раскрашивать листья в яркие цвета. Если его много, проступают зеленые краски. Если мало, красные и желтые». Друзья посмотрели наверх и переглянулись. Сотни лоскутков дрожали на ветру, как занавески на окнах. «А можно нам по листочку?» — попросили малыши. «Конечно!» — закачались деревья. «Возьмите свеженькие, какие вам нравятся!» «Мне осиновый листик!» — засмущался ежик. «Он золотой и пахнет грибами!» «А мне кленовый!» — улыбнулся лягушонок. «Он похож на звезду, на маленькое лесное болотце и на меня немножко!» Деревья засмеялись, и два самых красивых листка упали на землю. «Разве вам не холодно без одежды?» — забеспокоился ежик. «И не жалко листочков!» — спросил лягушонок. «Нет!» — затрепетала осинка. «Листья — это окошки в нашем большом деревянном доме. Через них мы дышим и проветриваем ствол, а окна положено закрывать на зиму. Вот мы и сбрасываем листву, а каждую веточку накрепко запечатываем специальным клеем. Никакой мороз не проберется!» а разноцветный ковер из листьев надежно защитит наши корни и укроет землю. Всем будет хорошо, и нам, и соседям, — добавил Клен. Малыши поблагодарили заботливых великанов и поспешили домой, чтобы скорее подготовить постельки для зимней спячки. Им было уютно и радостно. Они лежали в своих теплых кроватках и думали. Добрые дела всем полезны. И даже тем, кто их делает. Как прекрасен осенний лес. Будто художник выплеснул на него свои краски. Почему листья становятся желтыми, красными, коричневыми? Так деревья готовятся к зиме. Они забирают из листьев полезные вещества и прячут их в корнях, чтобы подкрепиться весной после долгого сна. Что такое туман? «Бежим!» — сказал зайчонок Бельчонку. «Куда?» — Коврагу! Там облако упало, развалилось на дороге и никак не может подняться в небо! — взволнованно объяснял друг. — Его раздавит медведь или растопчет лоси? — забеспокоился бельчонок. И товарищи поспешили спасать облако, которое закатилось в низину. — Стой здесь! — воскликнул зайчонок, добравшись до места. Лег на траву и осторожно пополз к облаку вылез с другой стороны и ухватился за пушистый край. «Поднимай!» — скомандовал он, и друзья стали изо всех сил тянуть облако вверх. Но оно никак не хотело отрываться от земли. «Ой, порвал!» — испугался бельчонок, рассматривая огромный белый клок, повисший в лапах. «Оно спит и ничего не чувствует!» — догадался зайчонок. «Надо его разбудить!» И малыши начали петь, прыгать вокруг облака и щекотать его лапами. От их возни поднялся ветер, и облако зашевелилось. «Просыпается!» Закричали непоседы и запели еще громче. Из дупла высунулся Филин. «Что вы шумите? Спать не даете!» Заворчал он, натягивая на клюв очки. «Простите», — сказал Бельчонок. «Мы стараемся спасти облако», — объяснил Зайчонок. Филин посмотрел на них сверху вниз и засмеялся. «Это не облако, а туман. Он похож на своего небесного брата, но рождается здесь, на земле». «Как?» — удивились друзья. «Когда солнце садится, воздух остывает» и в нем появляются капельки воды. Это и есть туман. Туман очень полезен. Он питает растения влагой, увлажняет почву. Но с первыми теплыми лучами воздух прогреется, и туман исчезнет. Друзья внимательно слушали, задрав головы. «Не может быть!» — не поверили они. Но когда оглянулись... Облако уже нигде не было Туман испарился Важно, сказал Филин И спрятался в дупло Щурясь от восходящего солнца Нет, не согласились фантазеры Это мы разбудили облако И оно улетело И мечтатели радостно посмотрели на небо По которому весело бежали пушистые облака Вода умеет превращаться в пар, если ее сильно нагреть, а пар, охлаждаясь, опять становится водой. Жарким летним днем вода испаряется, а ночью охлаждается. Так образуются низко над землей мелкие капельки, похожие вместе на облако. Это туман. Капельки становятся крупнее и оседают на траве, в виде росы.